Час четвёртая. Особняк Де Стинес. Это здание, расположенное на главной улице города, выглядит подобающе для великой аристократической семьи. Это правда? Мы действительно это сделаем, Луатина? Ты в самом деле готова принять обряд сватовства? Отец л а т и н ы я имею в виду Даркнесс, схватил её руку и взволнованно это говорил. Мы сейчас находились внутри ее дома, который располагался в этом городе. д а р к н е с просто сказала ему, что готова п о й т и навстречу со сватовством. Дорогой отец, это правда. Я хотела бы попробовать. Эй, эй, Казама-сан, она сказала, дорогой отец. Дура! Смешнее, что он называет ее Лалатиной. Глядя на леди Лалатину, которая говорила в непривычной для нас манере речи, Мы с Аквой немного перешептывались друг с другом. Наши плечи тряслись. Мы, по крайней мере, изо всех сил старались сдерживать смех. Отец Даркнесс о м н е н и е м на нас смотрел. «Лотина, кто эти два гостя?» Услышав его вопрос, д а р к н е с протянул а руку в нашу сторону. «Эти двое мои товарищи-авантюристы!» Я бы хотела, чтобы они были моими временными дворецкими и горничной, п р е д с т а в л е н н ы м и ко мне во время этой встречи. Ее отец нахмурился и казался несколько обеспокоенным. Рад с вами познакомиться. Я в о д е л е с я д о к Азума-сан. Я была по п е ч е н и и леди Лалатин, и если сватовство пройдет успешно, н а вероятнее всего, больше не удастся ее встретить, из-за разницы в статусе. Я понимаю, что мы не знаем всех правил, но мы до самого конца хотим оставаться вместе с леди Лолатиной и убедиться, что мы можем доверять э, этому человеку, который хочет взять замуж нашего важного члена отряда. Я почти без единой запинки выдал речь и поклонился. Ощущал себя таким классным. Если бы я смог жениться на леди, то чувствую, мог бы добиться чего угодно. Увидев такое разительное отличие от обычного меня, д а р к н е с с и Аква были попросту ошеломлены. Горничные привели нас в конференц-зал. «Пожалуйста, подождите минутку. Мы п р г о т о в и м одежду для наших почетных гостей». Горничные усадили нас на диване и приготовили нам чай со словами «Наслаждайтесь чаем». Конференц-зал великой аристократичной семьи соответствовал моим ожиданиям. Даже после беглого взгляда было очевидно, что все здесь стоило безумную кучу денег. Мы какое-то время послушно ждали, но нам потом быстро это надоело. Не в силах на месте сидеть, мы стали бродить по залу, поднимая и рассматривая разные предметы декора. Я был неопытен в оценке вещей, но каждая из них, уж точно вас уверяю, прилично стоила. Например, картина, висевшая на стене, На первый взгляд, детский рисунок. Но это так называемое произведение искусства. Я потер подбородок, глядя на картину и тихо пробормотал, будто бы е оценивая. «Эй, Казума, тебе правда нравятся такие каракули?» Аква в искусстве ничего не смыслила. Поэтому спросила меня, заметив, как я наслаждался произведением данного искусства. «Аква, бескультурщина!» это называется современным искусством. Те, кто в нем разбираются, знают, как прекрасна картина. Должна быть работа именитого художника. Слушая мою высокопарную болтовню, сидевшая на диване Аква сказала обыденным тоном. «Ну, для меня обычный каракули». Я пожал плечами и покачал головой. Эх, Аква, уметь рисовать и уметь оценивать две совершенно разные вещи. Поначалу может выглядеть как каракули, но если ты... Простите за ожидание, Казума на картине изображен мой отец. Ее нарисовала я, когда была еще маленькой. о т ц она очень нравится, поэтому она повесила ее здесь показывать гостям. Пока Акуна надо м н о смеялась, я дернул к а с у д а р к н а с в этот момент зашла в зал самогорничная и принесла одежду дворецкого и горничной. к а з м а с а н это униформа дворецкого. Размер должен быть верный, пожалуйста, примерьте ее». Я приняла одежду от горничной и последовала за ней в раздевалку по соседству. Подходила она действительно идеально. «Выглядит хорошо». Выслушав меня, горничная поклонилась и ушла в угол комнаты. «Аква, ты довольно хорошо выглядишь в своем костюме». «Ты похожа на прислугу высшего класса, а ты, Казма, как усердный ученик дворецкого. Великолепно!» о о какой ответ!» «Не будь мы в а с о б н я к е Аристократа, я бы тебе вбил немножко ума!» «Вы готовы, леди Лолотина?» не, «Не называй меня леди Лолотиной! Просто зови меня к госпожа в этот раз, если вдруг кто-нибудь будет поблизости!» а Рявкнула на меня покрасневшая Даркнесс. Встреча состоялась в особняке. Отец д а р к н е с попросил меня о помощи. Понимаете? Меня попросил. Моей помощи. Чтобы я оставил его дочь от совершения чего-либо непристойного в ходе встречи. И не только это. Он был готов даже платить мне за мои усилия, если встреча гладко бы прошла. Не только наши интересы совпадали... Даже еще и награду в качестве бонуса дал бы, если бы сын помещик оказался невыносим. Но еще даже предложил поспособствовать р а з р ы в встречи, если все будет очень уж плохо. Мне нравилось такое предложение. С горничными дома Достинни, с которой обступили Даркл с обеих сторон, она выглядела как леди из благородного дома. По пути ко входу Аква рыскала своими зоркими глазами в поисках ценных экспонатов. О, выглядит довольно... Аква смотрела на урну с ручкой, как на нечто особенное. Я, если честно, тоже заинтересовался э той урной, которую смотрела darkness и... даже поднял ее. Она была безумно тяжелой. Она дорогая? Сколько стоит? Аква, не трогай ничего здесь. Даркнесс, в итоге увидев это, взяла за ручку урны и сказала. «Благодаря моей оценке, эта урна...» Вдруг раздался стук. «Эта урна теперь кучка мусора!» Даркнесс начала паниковать, когда увидела, что к нам заходит отец. Держа в руках отломанную ручку уже. «Эй, д а р к н е с брось её быстрее! Или отдай мне...» услышав мой разговор с з dark нас г о р н и ч н а я достина что прошла вместе с ним сказала извините уважаемые гости пожалуйста не учите нашу молодую леди таким вещам